Безмолвие Атланта. Они медленно подлетали к безмолвному Атланту. — Не торопись, — говорил Сазонов Сергею. — Аккуратнее. Впрочем, эти замечания были излишни. Кузнецов и так был весь напряжен. Не пойдя сразу на стыковку, он стал облетать корабль, вглядываясь в корпус. Но никаких свежих повреждений не было видно. — Вы думаете, случилось что-то серьезное? — осторожно спросила Элора. «Почему-то же он не откликается», — ответил ей капитан. «Видать, что-то ему сильно мешает. Серж, давай стыкуйся. Корпус чист, без взломов и пробоин. Это что-то внутри». И Сергей впервые пожалел, что оставил детали от саркофага на корабле. Сняв скафандры, они втроем стояли у пока еще закрытого шлюзового люка. «Ну что, открываем?» — спросил у всех Сазонов. Сергей медлил. У него из головы все не выходили слова Женьки о том, что оставшиеся части саркофага могут превратиться во что угодно. «Может, так оно и случилось?» — думал Сергей. «И теперь там, за люком по кораблю, бродит что-то очень опасное». Он осмотрел маленькую комнату в поисках оружия, взял железные распорки, на которых подвешивались скафандры, свалив последний в угол. «Зачем это?» — недоуменно спросил Сазонов. «Мало ли что!» — уклончиво ответил Кузнецов, раздавая это незатейливое оружие. Элора серьёзным видом тоже взяла железную скобу своими тоненькими, но крепкими пальчиками. «Открывай!» — кивнул Сергей капитану, поднимая свое орудие. Люк медленно сдвинулся влево, неспешно приоткрывая помещение корабля. Внутри оказалось темно. Свет почему-то был выключен, причем не работали и автоматы, реагирующие на появление человека. Корабль встретил их зловещей тишиной. «Они взяли фонари, позаимствовав их из скафандров?» «Не расходиться!» — скомандовал Сергей. «Группой аккуратно идем в рубку». Сазонов согласно кивнул. Они медленно шли по безмолвным пустым коридорам, держа оружие наготове, то и дело глядываясь по сторонам и напряженно прислушиваясь, и за каждым поворотом им мерещилась опасность. Слышались подозрительные шорохи и вздохи, при которых Элора непроизвольно прижималась к Сергею. Но вот и рубка. Дверь в нее почему-то была полуоткрыта, что уже насторожило, так как Женька, с появлением Элоры, стал тщательно запираться. В образовавшуюся щель В слабом освещении индикаторов было видно, как Евгению, ранив голову на пульт аварийного управления, неподвижно лежал в своем кресле, и только его левая рука чуть заметно покачивалась, такт вибрациям корпуса. Похолодев, они медленно приблизились, готовясь к самому худшему и, слыша, как стучат сердца друг друга. Леднев был мертвецкий пьян, и поэтому не мог отвечать на сигналы бедствия, посылаемые Сергеем, к тому же его голова как раз покоилась на выключателе света. Сазонов взвалил Женьку к себе на плечи и молча унес в каюту для медиководных процедур. Сергей и Лора остались одни. И опять среди них возникла непонятная им самим неловкость. Наконец девушке надоело смотреть в экран внешнего обзора. Она встала, собираясь уходить. «Подождите», — решился Сергей. «Можно вас спросить?» «Да». Она остановилась в полувопросительной позе, держа Кузнецова на расстоянии этой своей подчеркнутой вежливостью. «Там, в этой дурацкой камере, мы сказали друг другу разные вещи. Там была иная ситуация, опасность. А как здесь, в тепле и уюте?» «Серж, вы мужчина», — глядя ему прямо в глаза, сказала Элора. «Вам решать». Её лицо опять стало спокойным и непроницаемым. Сергей подошёл к девушке. «Тогда я делаю вам официальное предложение», — сказал он, запинаясь от волнения. «Правда, вы ведь уже замужем», — смутился Кузнецов, только что вспомнив про это. Элора чуть улыбнулась. «Сейчас это уже не имеет никакого значения», — произнесла она. Он не смело взял ее за руку. «Так каков будет ваш ответ?» — волнуясь, спросил Кузнецов. «Сережа, мы с вами женимся уже раз пятый или шестой», — вдруг сказала она. «В смысле?» — удивился он. «Это вы о Харви, что ли?» «Да нет», — словно очнулась она. «Извините, запуталась я совсем во всех этих событиях». Несколько непонятно ответила Лора. «Извините, я не понимаю, так вы согласны или нет?» Упавшим тоном спросил Сергей решительность неумолимо покидала его. И Лора мягко улыбнулась. «Сережа, вы такой смешной, когда нерешительный». И она чуть кивнула ему своими длинными-предлинными ресницами. «Я согласна».